уровень 12. Подъём на самый верх занял от силы 10 минут, а если бы Саша сразу попадал ключом в замочную скважину, понадобилось бы и того меньше. А от уровня к уровню вела узкая служебная лестница, вырубленная в толще камня.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 Именно за этой дверью должна была быть принцесса, только чтобы открыть эту дверь, надо было очень долго лазить по далёким аппендиксам двенадцатого уровня, на каждом шагу рискуя свернуть шею, хоть и нарисованную, но единственную. Другой вход он нашёл минут через 10, заглянув за ковёр, висящий в тупике коридора. В одной из плит был чёрный зрачок, замочный скважины.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 Зато поднятые решётки в стене Саша раньше не видел. Эта часть зала не попадала на экран, когда показывали принцессу. Он пошёл вперёд. Коридор за решёткой неожиданно кончился банальной деревянной дверью, вроде тех, что приводят в коммунальную ванную или сортир. И Саше в душу закралось нехорошее предчувствие. Он потянул дверь на себя. Комната больше всего напоминала большой пустой чулан.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 Правая нога отпала, а левая повалилась на пол вместе с обтянутым чёрной тканью поясным манекеном на железном шесте, упавшим плашмя, прямо и как-то однозначно, словно застрелившийся политрук. Саша вышел из комнаты и побрёл по коридору назад, но решётка, отделявшая коридор от сводчатого зала, оказалась опущенной. Он вспомнил, что слышал звук её падения через секунду после того, как ударил ногой по манекену, но в тот момент не обратил на это внимания. Вернувшись, он ещё раз поглядел на пол, на обои и заметил в одном месте контур заклеенной двери. Он подошёл и нажал на неё плечом. Дверь прогнулась, но не открылась, ведьма она была очень тонкой.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 Хотя это тоже не точно. Никакого самого дела на самом деле нет. Скажем, он не может позволить себе увидеть. А почему тогда я видел? Ну, ты просто прошёл по служебной лестнице. Но ну, как же можно увидеть что-то другое? И потом я ведь столько раз видел её сам. Когда переходишь с уровня на уровень, она иногда появляется на экране, и она совсем не такая.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 — На углу еще можно взять, — сказал он, — я сейчас сгоняю, подождешь по стакану, а? — Мне спешить некуда, — сказал Итакин, — только тебя назад не пустят. — Да я быстро, — нажимая Escape, — сказал Саша, — через пятнадцать минут. На экране застыла картинка. Из-под Мавританской арки открывался вид на огромный восточный дворец, состоящий из множества башен и башенок, тянущихся к сияющему огромными звездами.